Эпизод шестой. Поднебесное в огне. Поднебесное. Уездный город Пэй. Третий век до нашей эры. «Смотрите, Лю! Смотрите, Лю!» – запыхавшийся Лян Большой выбежал навстречу Любану. Тот натянул по воде, останавливая лошадь. «Докладываю. Предательство». Начальник уезда внезапно изменил намерение и сызнова принял в сторону Цинь. Он приказал закрыть ворота, выставил на стену лучников – а наших братьев Сяохэ и Цайшаня, что были в городе, умыслил предать казни. Позднебесная полыхала в огне мятежей. Стихийные очаги бунтов возникали то здесь, то там, и не было больше первого цинского владыки, стальной рукой удерживавшего свои владения в порядке и искоренявшего малейшую мысль о неподчинении и уж тем паче смуте. Младший сын усопшего Объединителя Поднебесной, интригами и предательством, возведенный на трон, принял титул Эршихуан, то есть Второй Император, но это отнюдь не помогло ему стать достойным отца. Императорские войска, многочисленные и хорошо вооруженные, жестоко подавляли вспыхнувшие мятежи, но на смену утопленных в крови восставших тут же вставали новые. Нестроение распространилось на все земли громадного государства. Первым возвысился простой солдат по имени Ченьшен. Этот безвестный и безродный человек кинул клич, и, как позднее написал поэт, на его призыв Поднебесный откликнулось словно эхо. Чэнь восстал в тех землях, которые некогда принадлежали древнему царству Чу, что пало от руки Цынь Шихуана, и, как и другие шесть остальных, было присоединено будущим императором к своим владениям. Чэнь стремился возродить свободу царства Чу. И бывший уездный смотритель Любан, чье служение происходило как раз здесь, счел правильным и возможным присоединиться к немногочисленным верным сторонникам и к Ченьшену. И вот Любан со своими людьми, хорошо зная, что взбунтовавшиеся жители, без разбора убивают цинских чиновников, двинулся на уездный город. Бывший смотритель полагал закончить дело миром, дабы избежать кровавой стычки. Он хотел занять город и подарить уезду надежду освободиться от власти Цинь окончательно. Он даже получил поддержку от важных лиц в уездном аппарате управления, распорядителя чиновников, Сяохэ и тюремного смотрителя Цайшаня, людей далеко не последних, выше которых стоял лишь сам начальник уезда. Сяохэ и Цайшень уговорили начальника открыть перед восставшими ворота, но в последний момент, видимо, что-то пошло не так. Сколь печально слышать это, брат Лян!» Любан спешился, посмотрел на возвышавшуюся вдалеке городскую стену, как досадна эта задержка, особенно сейчас, когда народ всем сердцем вызывает к освобождению. «Нужно отомстить за предательство», взмахнул мечом Лян Большой. Теперь это был уже не прежний лихой молодец-разбойник, щеголявший по лесу в грубой безрукавке на голое тело. Ныне Лян стал сотником в отряде Любана, что насчитывал уже более ста человек. Нужно покарать предательство смертью. Подожжем ворота, ворвемся в город и уничтожим продажных прислужников тирана. Не спеши, братлян. Любан задумчиво пощипывал бороду. Тебе ли не знать, что и в городе, и на стене стоят такие же простые люди из народа? Их обманули, их принудили. И достойно ли будет молодцам, что превыше всего на свете почитают справедливость, пойти на них с обнаженными мечами? Погибнут люди. «И мы, и они. А к тому ли стремились наши сердца? В том ли состояло наше упование?» «Что же нам тогда делать?» — Лян Большой убрал меч в ножны. «Начальник уезда тверд в своем измене и не распахнет перед нами ворота. Нам нужно обдумать создавшееся положение», — отвечал бывший смотритель. «Мы не должны уподобляться верным цинь-воинам, что ныне бездумно проливает кровь, слева подчиняясь вероломным приказам. Дни цинь сочтены». И тиран рано или поздно падет. Хотя может статься так, что беспорядки еще несколько лет будут потрясать Поднебесную. И что мы потом скажем, сидим старикам, что впустую дожидались возвращения своих сыновей домой? Нет, братлян. Мы пойдем иным путем. Смотрите, Лю. К Любану бегом близился гонец от передового дозора. Хорошая весть. Распорядитель Сяо и смотритель Цай сумели бежать. Тайно они перебрались через стену и счастливо избежали пущенных вслед стрел. Весь действительно прекрасное. Где они сейчас? Живо обернулся к гонцу Любан. Следует сюда. Хорошо, очень хорошо, закивал Любан и обратил взор на Ляда Большого. Брат, ищи кусок шелка и принадлежности до письма. Но к чему, смотрите, Лю? Изумленно вытащил глаза новоиспеченный сотник. Престал ли сейчас предаваться изящному слову? «Поверь мне, брат», – мягко улыбнулся Любан, – «это самое необходимое, что ныне надлежит сделать». Пожав недоуменно плечами, Лян убежал в поиски просимого, а Любан, зорко оглядевшись, нет ли кого лишнего поблизости, сунул руку за пазуху, нашарил фигурку дракона, сжал ее и зажмурился. Его взору предстал начальник уезда, он нервными шагами мерил присутственный зал, и тяжкая дума отягощала его чело. Начальник нервно отмахивался от секретаря, мелкими шажками семенившего за ним, и неотступно в чем-то увещевавшего. Даже за меч схватился начальник. Но секретарь пал на колени и продолжал говорить, умоляюще и жарко. Начальник уезда выпущил глаза и, брызгая слюной, разорался в гневе и неистовстве. «Так вот оно как», — подумал Любан, открывая глаза и отирая выступивший на лбу мелкий пот. «Смотритель, сопровождение нескольких ополченцев», К Любану приближались Сяохэ и Цайшень. Оба в простом платье, все в грязи. Смотрите, наш план провалился. Начальник уезда боялся восстания и того, что народ казнит его. А оттого он решил вернуться под руку Цинь и подговорил к тому городских старейшин. Начальник уезда лелеет мысли лишь о личной выгоде и власти. Ненависть затмила его разум. Теперь нам остается только драться. Вы закочтимые господа, поклонился пришедшим Любан и продолжал с короткой улыбкой. Мне открылось, что начальник уезда вовсе не упорствует в захватившем его заблуждении. Я верю, что мы сумеем одержать победу без сражений и драки. Сейчас... Бывший Сматриди повернулся к верному Ляну и принял от него шелк, туш, тушечницу и кисть. Сейчас я составлю письмо к старейшему, где простыми словами изложу наилучший для всех выход. А там мы посмотрим. Прошу вас немного обождать. Сяохэ и Цань Шань переглянулись. «Мудрость ваша смотрели Лю широко известна в уезде», — сказал Сяо Хэ. «И мы готовы подождать в вашего плана. Но если он не принесет должных плодов, тогда уж мы пустим на вход собственный план». Любан согласно склонил голову и развернул кусок шелка. «Распорядитель Сяо, не сочтете ли вы за труд взяться за кисть?» Обратился он к Сяохэ. Тот с готовностью выступил вперед. — Позвольте мне растирать тушь, — вызвал Са Шень, беря в руки тушечницу. — А мне позвольте послужить столиком-то письма, — вызвал Солян Большой, — подставляя широкую спину. — Спасибо. Спасибо, друзья мои. Сяо -хэ увлажнил кисть в свежей туши. Любан, заложив руки за спину и устремив взгляд на город, начал диктовать. — Давно уже поднебесное стонет под гнётом Цинь. — Ныне же вы, отцы старейшины города. — выступили на защиту его стен по призыву начальника уезда. Но того не ведаете, что все владетельные князья, чьи уделы были попраны, а гордость и слава унижены, давно уже как один поднялись против тирана, собрав под свои знамена всех тех, кто недавно был для точно раб. Владетельные князья движутся по Поднебесной, уж совсем скоро они приступят к стенам города и увидев, сколь рьяна вы, старейшины, и покорные вам жители упорствуются в верности тому, чьи дни сочтены, не станут удерживать воинов от кровавой расправы, и запьют их мечи крови досуста. Что же делать вам, пекущихся о народе? Я, скромный Лю, желая избегнуть печальной участи, и будучи хоть немного прозорлив, как вы, старейшины, не мешкая, объединил бы народ и покончил бы с начальником уезда чьи помыслы ничтожны и не выходят за пределы беспокойства о своем собственном процветании и благополучии. А потом бы выбрал самого умудренного и достойного из жителей города, а уж его поставил бы начальником, дабы тот всем сердцем откликнулся на призыв владетельных князей. Лишь тогда и народ и имущество его останется в неприкосновенности. А в ином случае предвижу я... Будут преданы мечу и отцы, и дети, и матери, и дочери, и скарб, и имущество, и строение скотина. И уж тогда ничего не поделаешь. Сяо ложил отложил кисть. «Сотник Лян», — окликнул Любан Ляна Большого, — «если среди твоих людей лучник столь искусный, что сумел бы, не подвергая себя опасности, послать стрелу с прикрепленным к ней письмом за городские стены? Да, Смотритель, есть такой человек». Повелеваю тебе отправить этот свиток в город указанным путем, да так, чтобы не подверглась послание случайному уничтожению, но оказалось как можно ближе от места, где заседают старейшины. Лян поклонился и ушел. Теперь, господа, мы подождем, сказал Любан, и я не думаю, что наше ожидание продлится долго. Бывшие смотрели, как в воду глядел. Не успели Сяохэ с Цайшанем отмыть грязь с лиц и съесть попросенной лепешки, запив еду молодым вином когда у городских ворот началось движение. Ворота распахнулись настежь, и навстречу немногочисленному войску Любана потянулась процессия. Впереди Паланкин, а следом пешие ходоки. Любан верхом на коне тронулся к городу. Сяохэ и Цаньшень, которым тоже подвели коней, держались поодаль. Когда Паланкин был уже совсем близко, Лян Большой с десятком отборных воинов хотел было встать впереди, отгородив Любана от процессии но бывший смотритель жестом велел ему не делать этого. насильщики опустили паланкин на землю, и из него вышел важный старик в дорогом халате и золотой шпилькой, скреплявший на затылке узел седых волос. Блестящие глазки его, затерявшиеся в паутине глубоких морщин, цепко смотрели на Любана. Тот торопливо спрыгнул с коня и первым низко поклонился. Скупая улыбка тронула сухие тонкие губы старейшины. «Приветствую тебя, благородный Любан!» Поклонился старейшина в ответ. Приветствую от лица совета старейшин и от лица всех жителей нашего города. Моя ничтожная фамилия Цзы, и я глава совета. Весть о прозорливой твоей мудрости давно достигла наших ушей. А когда мы прочитали твое яшмовое послание, то поняли, сколь опасный и неправедный путь выбрали, позволив начальнику уезда заморочить нам головы. Теперь же мы вняли твоим драгоценным советом. Старик Цзы коротко повел рукой. И один из сопровождавших Планкин воинов, по виду простой ополченец, бросил к его ногам окровавленный мешок. «Вот голова человека, который чуть не вверг нас в пучину несчастий указал Дзы на мешок. «Просим вас, благородный Любан, войти в город и принять в свои руки бразды правления, ибо мы не видим никого другого, кто мог бы возглавить нас в трудную годину и защитить наших жен и детей». И старик снова поклонился Любану, на сей раз очень низко. «Почтенный дзы! с достоинством отвечал Любан. «В Поднебесной ныне царит смута. владетельные князья восстали. Там и сям кипят сражения. Все перепуталось в страшном беспорядке. Силы наши незначительны. В что, едва ли мы сможем дать достойный отпор обученным войскам. Мы будем повергнуты в прах, и как тогда нам защититься? Умоляю, подумайте лучше. Я не пекусь о благополучии и выгоде, но лишь прошу вас поставить главой уезда самого достойного, способности которого в управлении и политике не столь малы и незначительны, как мои. Только такой человек сможет обеспечить жизнь и молодым, и старым. Прошу вас, подумайте еще раз. Вот господа Сяо Хэ и Цай Шэнь. Они искушены в делах управления куда более моего. Обратите свои взоры на них. «Смотрите, Лю, говорил Сяо Хэ. «Нам ли ничтожным равняться с вами в мудрости и прозорливости?» «Возглавьте уезд, а мы будем служить вам верой и правдой». «Не смеем мы, не смеем», — поддержал его Цейшень. «Благородный бан», — степенно произнес старый Дзы. — «нам ведомо обо всех чудесных знамениях, что явились в связи с вами, и о драконе, что спустился в озеро, и о благовещем звере Мао, общение с коими вы были удостоены. Мы гадали по стеблям тысячелистника». И нам открылись, что нет кроме вас человека, которого сопровождали бы такие счастливые предзнаменования. Просим вас не отказываться и осенить нас благостью вашего управления. И старик опустился перед Любаном на колени прямо в дорожную пыль. Встаньте, почтенный дзы, поспешил поднять старейшину Любан. Как могу я отказать вам, если весь народ как один человек просит меня? Но и я вас прошу, будьте мне надежной опорой и не отказывайте в советах если в скудности знаний я стану склоняться к неправильным решениям». Старик еще раз низко поклонился бывшему смотрителю. «Знаешь, благородный Любан, что совет старейшин нижайше просит вас принять титул Пайгуна, господина владения Пей?» «Многое лето господину Пайгуну. воздев над головой чуть дрожащую от волнения руку, над треснутым голосом воскликнул Дзы, и его клич подхватили все воины Любана, а также и высыпавшие из городских ворот жители». «Многое лето, многое лето. Если случится так, что дом Цинь вернет себе силу», – шепнулся Яухой Цайшеню, – «то скажем, будто нас под страхом смерти принудили служить самозваному паигуну. А если его дело выгорит, так ведь мы с самого начала были рядом». Цайшень согласно кивнул.